Глава 9. И мы думали. Правда, не о предложении Черных. Для меня было очевидно, что я просто не смогу его принять после того, что было. После острова, после города, в пене цветущих яблонь. Где-то во второй половине дня Черных появился снова, но он не стал спрашивать нас о нашем решении, просто предложил вместе пообедать. Мы не стали отказываться, есть к тому времени уже действительно хотелось, Но после обеда спросили, можем ли мы вернуться на пароход, чтобы провести там ночь. Черных пожал плечами, но возражать не стал. Было очевидно, что он уверен, скрыться нам не удастся в любом случае. Часовой на пристани пропустил нас на пароход без вопросов. Мы спустились в крошечную кают-компанию, и я вскипятил чаю. Разговаривать поначалу не хотелось, да и не о чем было. И все же понемногу мы разговорились стараясь избегать темы о нашем будущем. Юля спросила меня о Персе, паровой шхуне, которая вчера на закате вывела нас из тумана к острову Яблок. Я рассказал ей все, что знал. Рассказал о том, чем был этот маленький кораблик, как его строили и как он закончил свою жизнь, возвращая людям вложенную в него при постройке любовь. Окончание истории Персея почему-то особенно взволновало Юлю. «Андрюша», — заговорила она, подумав, — «вот скажи, пожалуйста, раньше моряки думали, что у старых кораблей есть душа, что они живые. Я знаю, я в книжках читала, а сейчас...» «Что сейчас?» юль — юль переспросил я. «А сейчас моряки верят, ну вот ты, например...» Я усмехнулся. «Я не моряк, я исследователь. Это все равно ты же плаваешь по морям». Я задумался... Мне сложно, неприятно и тягостно было бы думать о Персее или о нашем стареньком пароходике, не имеющем даже собственного имени, как о бездушных мертвых железках. Наверное, Юль, да. Я вот к чему спрашиваю. Я ведь... Она чуть усмехнулась. Знаешь, я ведь филолог по образованию. Ну, то есть буду филологом, то есть была бы. Я хотел было... возмутиться таким ее настроением, но она нетерпеливо махнула рукой словно я мешал ей сказать что-то важное и я промолчал. Я ведь знаю андрюша, что вот эти священные острова острова яблок древние считали, что туда уходят души людей после смерти ну по крайней мере души хороших людей может быть души хороших кораблей тоже уходят куда-то в те края после того как корабли умирают. Я промолчал быть может и так? «Нас убьют?» — спросила вдруг Юля. «Да ты что?» — взмутился я. «Да ничего с нами не будет, все нормально». Кажется, голос мой прозвучал все-таки с некоторым оттенком фальши. Юля кивнула как-то неопределенно. «Там? Хорошо. Ты помнишь?» — совсем тихим шепотом спросила она, склоняясь к моему плечу. «Да, я помню». Мы вышли на палубу, когда солнце уже коснулось ветвей высоченных сосен на берегу и золотило кору их стволов, играло огненными отблесками на мелкой озерной рябе. Было тепло и тихо. Мы прошли на корму, чтобы быть подальше от часового на пристани. Облокотились на перила, на те самые замечательные перила, по которым узнал я некогда в этом пароходике родного брата другого парохода, затонувшего у берега Клязьмы. Я закурил, мы долго стояли молча. Прогромыхал и смолк, вернувшийся откуда-то на базу грузовик, снова упала тишина, и что-то изменилось, неуловимо, но явственно. Тишина. Она стала другой. На сей раз я приветствовал эту печальную, предзакатную тишину, как старого друга, вернувшегося после долгой разлуки, как весть из родного дома. Видимо, что-то изменилось в моем лице. Юля... Повернулась ко мне, словно хотела что-то спросить. Врата перехода. Не знаю, почему и откуда всплыли во мне эти слова, но я понял вдруг значение этой тишины, которая всегда была со мной. Путь на третью сторону переброса. Эта тишина, нет, ощущения этой тишины внутри себя привело меня в ту загадочную протоку, оно же, теперь я знал это точно, «Вело меня сквозь туман к острову Яблок. Быть может...» «Андрюша, что?» «Очень тихо, видимо, тоже ощущая магию момента, спросила Юля. Я наклонился к самому ее уху, чтобы в любом случае нас не услышал часовой. «Юленька, я... я должен исчезнуть отсюда. Я не могу работать с ними. Ступай на берег. Черных уверен, что я был в третьей стороне один, а уже потом подобрал тебя. Говори ему так же». Помыкают, возьмут подписку, о разглашение и отпустят. А ты? Я попробую. Наверное, не получится, но... Я все равно должен. Ты же знаешь, сейчас можно вытащить из человека все, что угодно. Андрей, я с тобой. Юленька, ведь ничего не выйдет. Скорее всего... Она вдруг улыбнулась смело, почти весело. Ты забыл? Обе дороги ведут туда. Выйдет, не выйдет. Я медленно распрямился, чтобы не спугнуть ощущение прошел на нос, потом на корму, снял со стопора обе швартовочные ребетки. Швартовы немного провисли, давно не смазанная носовая лебедка чуть скрипнула. Часовой, по счастью, не обратил на это внимания. «Эй, приятель!» — крикнул я ему. «Я заведу машину, а то аккумуляторы сели совсем, даже лампочки не светят». Камуфлированный детина махнул рукой. «Валяй!» Мой старенький пароход словно чувствовал свой последний день и решил прожить его гордо, с достоинством. Машина заработала сразу, без задержек и без единого сбоя. Стальное тело парохода мелко задрожало, готовое к бегу. Солнце красным золотом, пылавшее меж стволов сосен на береговом всхолме, коснулось горизонта. «Закат, Андрюша», — тихо сказала Юля. «Да». «Вступай вниз». Она снова негромко, почти неслышно засмеялась. «Нет, что ты, я с тобой!» Я кивнул, соглашаясь. «Ну, — прошептал я, решаясь, — не подведи старый!» Я ласково погладил приборную доску. И резко дернул рукоять хода на себя, на полный и сразу на самый полный. Машина взвыла, потом взревела — Перестук поршней в ее глубинах слился в единый гул. Кэп голову бы оторвал за такой старт, успел подумать я, и пароход, чуть качнувшись, пошел вперед, быстро набирая ход. Что-то закричал часовой на пристани, я оглянулся. Оба швартовая разматывались вслед за нами, уходя под воду. Я повел пароход прочь от причала и начал постепенно закладывать плавный поворот так, чтобы в конце концов оказаться носом к закату. Звякнула носовая лебедка и закрутилась уже по инерции в холостую. Кончился носовой швартов, за ним последовал кормовой. Часовой на причале перестал орать, видимо, связывался с начальством. Потом сквозь грохот машины мы услышали автоматную очередь, очевидно отправленную в воздух. Следующее с глухим звоном пробило нашу обшивку где-то внизу, в районе ватерлинии, но это было уже... Неважно. Я достаточно отошел от причала и сейчас заканчивал поворот. «БГК-186! Немедленно остановитесь!» — проревел над озером голос с репродукторов базы. «Сейчас!» — сказал я. Солнце било уже прямо в носовые стекла рубки. Я чуть довернул штурвал, теперь наш пароход на самом полном мчался к береговым утесам. «БГК-186, немедленно застопорить машину!» Я стиснул штурвал, глядя прямо в лицо надвигающимся скалам, из-за которых лился, заполняя все поле зрения, багряно-золотой закатный свет. Кажется, этот золотой свет нес запах моря и цветущих яблонь.